19. Хорхе Этинсоль, управляющий директор мегакорпорации «Металл Северстил», просматривал на своем терминале сводки и отчеты за прошедший день, чтобы вернее оценить происходящие события и дать соответствующие приказы по устранению проблем или оптимизировать положительные тенденции. Сводки содержали как сведения, сколько средств было потрачено на наем пилотов и выплаты премиальных за сбитые цели. Так и сколько денег ушло на подкуп чиновников. За прошедшие сутки добыто две тонны серенала, тонна разозины и две десятых тонны милленина, прочитал Хорхе, очередную и, пожалуй, самую важную информацию из всех. Отлично, прошептал он, это то, что нужно. Но где сводка О? Не успел додумать свою мысль, как в дверь постучали, и в кабинет, не дожидаясь приглашения, чуть ли не убежал его новый заместитель по делам транспортировки. Прошлый был уволен с занимаемой должности с припиской несоответствие служебному положению. — Мистер Этинсоль! Мистер Этинсоль! — Не ори! — Что случилось? Пропал караван с двумя тоннами сиренала, сэр. Так и не сумев подавить панику, прокричал новый заместитель. «Да — вот и недостающая сводка! — удовлетворенно подумал Хорхен, а вслух с уже отработанной озабоченностью спросил. — Что именно произошло? — Неизвестно, сэр, но, по всей видимости, это нападение пиратов. И куда только полиция смотрит, мистер... «Ладно, иди работать. Сделай, что сможешь, а я с своей стороны также приму все возможные меры по возврату сырья и наказанию виновных». Хорхе даже взялся за трубку телефона, показывая, что не намерен отделять слово от дела. «Конечно, сэр». Как только новый помощник вышел, Этинсоль положил трубку обратно, но та тут же подала сигнал вызова, и ее пришлось взять вновь. «Слушаю. Это Ричард Зорги, сэр. Не припомню». Но раз у вас есть мой номер телефона, то, конечно же, я вас должен знать. Технологический институт стал объяснять звонивший. Да-да, я вас вспомнил. Так, что вы хотели? Вы как-то сказали, что я могу хорошо заработать, продав вам некую информацию. Конечно. Так что у вас? Откройте электронный ящик, адрес которого вы дали мне сами, там все есть. Хорошо. Как насчет оплаты? Вы получите свои деньги, произнес Хорхе, открывая нужный файл в сети. Информация, которая там была, заставила его нервно глотнуть. «Пятьдесят тысяч вас устроит?» «Вполне. С вами приятно иметь дело. И мне. Деньги вы получите по уже известной вам схеме». Хорхе положил трубку. Только что ему звонил один из научных сотрудников Института опекаемого Сталь Корпорейшн, их конкурентом. Если верить продажному червю, на уже разработанной планете, за которую совсем недавно прошли ожесточенные схватки, Снова обнаружили драгоценное сырье. Три тонны розозина прокручил управляющий про себя информацию от прикупленного по случаю научного сотрудника. Не может ли это быть ловушкой, отвлекающим маневром? Этинсоль напряженно размышлял, и по всем выкладкам выходило, что такая вероятность составляет чуть ли не 50%. С чего это вдруг на разработанной планете, просвеченной геологическими сканерами вдоль и поперек, нашли аж три тонны не самого дешевого элемента. «Правда, этот недоумок говорил о каком-то новом приборе», вспомнил Этинсоль. «Но это опять-таки может быть дезинформацией». Решив, что его обязанность только информировать в подобных случаях, он взялся за аппарат связи. Все вокруг думали, что он и есть глава корпорации, но на самом деле он был всего лишь подставной фигурой. Хорхи набрал длинный номер, включив тем самым все возможные шифраторы. «Да...» послышался в трубке шипящий бас, от которого главу корпорации вновь передернуло. У него при звуке этого голоса по спине всегда бежал холодный пот. «Что у тебя?» «Мистер Стрэндж», — переспросил Хорхе, хотя прекрасно знал, что на связи именно тот абонент, который и должен был быть. Никакие шифраторы не могли исказить этот повелительный голос. «Это я». «Мистер Стрэндж, сэр, на одной из планет обнаружено три тонны разозина. «И что?» «Я хотел бы узнать». «Стоит ли нам оспорить данный рудный бассейн?» Дело -то в том, что он находится под контролем Сталь Корпорейшн». «Ты позвонил мне только ради этого?» «Простите, мистер Стрэндж». «Сколько можно повторять, что меня интересуют все месторождения, где можно получить хоть минимальную выгоду?» «Прошу прощения, мистер Стрэндж», — уже почти умолял Хорхе. «Конечно, ты должен оспорить этот бассейн», — ответил абонент. «Чуть поспешнее, чем это было нужно». Но Хорхи этого не заметил. Ведь к тому же, насколько я помню, еще месяц назад этот район был под нашим влиянием. Да, мистер Стрэндж, именно так. Так чего же ты звонишь? Простите, мистер Стрэндж. Но его умоляющий крик ушел не дальше стен кабинета. Неизвестный руководитель отключился раньше. Этого самого Стрэнджа, истинного главу корпорации, Хорхи Этинсоль никогда не видел даже на записи или на банальной фотографии. Мистер Стрэндж оставался инкогнито. «Какой странный человек!» «Думал по этому поводу Хорхи, дрожащей рукой наливая стакан из графина минеральной воды. Может, он урод, и его уродство нельзя уничтожить даже с помощью хирургического вмешательства?» «Еще неделю назад он ни за что бы не поверил в такое, ведь известно, что почти любое уродство можно исправить с помощью пластической хирургии, если бы не увидел новую сотрудницу. Она была страшна, как тысяча смертей». Потом он выяснил, что у нее какая-то редкая болезнь, делающая все попытки хирургического вмешательства бесполезными. Ходили слухи, что такая патология является результатом смешения человеческой расы с какими нибудь селоями и тому подобными. Но эти слухи Хорхи считал бредом сумасшедшего.